Мы должны были на чём-то основываться, на каких-то более ранних образцах. Впрочем, об этих древних верованиях я кое-что уже знал. Наиболее известной из них ирменистическая религия, та самая, которую по преданию вытеснило христианство. Была всё же одна из немногих религиозных концепций, которые обсуждались в рамках института. Подобных концепций было несколько, и все они были похожи по форме, но всё же довольно сильно отличались друг от друга. Думаю, именно эти разногласия и стали причиной того, что мир, увидев нацизм, так и не увидел новой нацистской религии, предполагавшейся стать антиподом христианства. Более того, нацистам приходилось воле неволе умириться с христианской церковью. Нацизм уже на ранних этапах, словно в качестве компенсации, сам имел религиозные черты: массовые шествия, посвящения с торжественными клятвами, световые соборы из прожекторных лучей, Псевдорелигиозные песнопения, цветовая символика, всё это вызывало к религиозным чувством обожествляй фюрера. Гитлер доводил слушателей до экстаза, а возглас "Хайль" в этой ситуации уже наверняка мог поспорить с символичностью с христианским "Аминь". Многие историки считают, что Третий рейх стремился стать государством-церковью и заменить своей идеологией религию. И в какой-то степени это верно. Взять хотя бы божество и обождествление Гитлера, которое перешло все мыслимые и немыслимые пределы. Однако это было не совсем то, чего хотел сам фюрер, поскольку национал-социализм все же оставался светской идеологией, как его не украшай. Государству необходима была и церковь, та, при которой фюрер мог быть верховным жрецом. Поскольку твердо стоят на двух ногах религии и государственной идеологии, молодому государству было бы намного надежнее. В итоге в 1934 году специалисты ННР бы получили от Гитлера прямой приказ – заняться разработкой основ новой религии. Итогом многочисленных споров стал проект Бергмана, бывшего профессора богословия. Проект, без сомнения, носил компромиссный и временный характер и, по сути, не основывал новую масштабную религию, лишь исполнял приказ фюрера. Еврейский завет – Искажающий образ ариица Христа не годился для Германии. Призванный спасти мир от евреев, Христос был распят, а образ его как еврейского героя был присвоен и популяризирован. Почти 2000 лет еврейская религия обманывала всех верующих, но теперь на землю после он новый мессия, Адольф Гитлер, которому предстоит завершить дело, с которым по своей мягкости не справился Христос освободить мир от евреев. Истинное германское христианство По идее Бергмана существовало задолго до Христа. Священна земля христиан, Германия, а не Палестина, и германская кровь, земля и искусство священны. Именно из Германии по всей земле должно разойтись истинное христианское учение, разумеется, вместе с самими арийцами. Другим народам приносить свою религию нацисты не собирались. Церковь должна быть сугубо арийской. Предполагалось немедленно уничтожить все библейские изображения святых и распятия. В церкви должны были быть только майнкамф и меч. Вместо христианского креста должна была быть свастика. Фюреру проект понравился, но решено было притворять его в жизнь постепенно, дабы избежать раскола общества накануне войны. Поэтому ущемлённая христианская церковь продолжала существовать, а партийные ритуалы тем временем стали священнодействием. Подобные идеи насчёт креста и старого христианства, однако, не были изобретением Бергмана и Анннербе. О них говорил ещё, кто бы вы думали, Виллегут. Это началось, когда Виллегут стал тесно общаться с Лансом фон Либенсфельдом, зимой 1920-1921 годов. К тому моменту у него уже была готовая теория собственного происхождения. от древних германских королей наряду с теорией, посвящённой древним обычаям и лигам германцев. Именно германцы, по мнению отставного полковника Велигута, написали Библию, содержание которой было тогда иным, между же сейчас. Уже потом Библию переписали и выдумали еврейского бога. Изначальная религия была названа ирменистической. В эту эпоху, когда началась история древних германцев, это было более 200 тысяч лет назад. Земля была носена гномами, эльфами и великанами.